— Так ведь жиряй! — взмолился дедок. — Куды ж мне податься-то? Стар я уже, всю жизнь с комарохом прожил, и ничего более делать не умею, а ты меня из ватаги выгнал. — И по делам, снова зарычал мужик, но я не дал ему закончить. А ведь, пожалуй, дедка мне сам бог послал. Я давно уже искал подходы к скоморохам, потому как они в этом времени служили заменой одновременно и электронным, и обычным СМИ, да в придачу еще и интернет-блогам, все в одном флаконе. Как каналу распространения информации им цены не было. Хоть как-то конкурировать с ними могли только купцы и нищие юродивые, но последние скорее занимали нишу региональных СМИ, а купцы были не конкуренты с комарохом по широте охвата. Так что дедок был для меня очень ценен, тем более что он, похоже, изгой и готов прилепиться к любому, кто обеспечит ему приемлемые условия выживания. И кто знает, возможно, вполне способен в благодарность рассказать то, о чем в ином случае даже не упомянул бы. Всякие там скоморожьи тайны, тот же язык, например. Так что же, у вас принято вот так оставлять человека помирать не за грош? Состроив жалостливое лицо, поинтересовался я. А то не твоя забота, милздарь. Куда более угрожающе ответил мужик, и, оглянувшись, я увидел причину его резко изменившегося отношения. Пара скоморохов, до того веселивших народ жонглированием на ходулях, сейчас спрыгнули с ходуль, и, заслоненные от толпы остальной ватагой, осторожно заходили с тыла к немому Татю, перехватив увесистые ходули наподобие дубинок. «Зря ты это, дядя!» сообщил я мужику. И действительно зря. Я уже пару раз наблюдал моего телохранителя в действии. Оба раза обошлось без смертоубийства. Похоже, моя епитемия произвела на него сильное впечатление, но тела летали любо-дорого посмотреть. Поэтому эти два полудурка были немому мутатью на один мизинец. Я спокойно повернулся к детку. — А скажи-ка мне, добрый человек, что это жиряй так на тебя взъелся? Вот ни на грош не поверишь, что все это спроста. — Так ведь это милздарь заблеял было дедок, но я прервал его, негромко бросив уже совершенно другим тоном. — Не ври мне. И, поймав глазами взгляд дедка, несколько мгновений держал его, а затем закончил. — Скажешь правду, помогу. — Соврешь? Уйду и забуду. Ну? Ватажный я, скомороший, — пару мгновений поколебавшись, тихо ответил дед. Бывый. Примечание, бывший. Конец примечания. Давно жиряй на мое место метил, а все никак ватагу на свою сторону склонить не мог. Над ним уже смеяться начали в других ватагах. Вот он и осерчал. Ну и как сумел ватажников на свою сторону перетянуть? Так меня тем же часом и турнул. А кому я такой нужен? — А ну, ребяты! — взревел жиряй, посчитавший, что обеспечил себе превосходство в силах. — Гаси их! Ох, святая наивность! не мой тать только пару раз махнул своими лапами, как ватажников с ходурями унесло прямо сквозь толпу в которой они сумели захватить с собой в полет еще человека потри. Затем он поймал рукой кистень, змеей, выметнувшейся из рукава жряя, и, зло взревев, хватил его полбу кулачищем. Толпа ахнула и отшатнулась. Над торгом взвелся бабий крик «Убили! Ой, убили! Ой, убили!» «А ну, сдай, православные!» — зычно закричал кто-то, и спустя несколько секунд сквозь толпу протолкалось пятеро стрельцов во главе с Десятским. «Но чего тут случилось?» -а — сурово спросил тот, оглядывая поле боя. «Он этот, — я кивнул на валявшегося жиряя, — покушался на меня. Кистенем ударить хотел». А двое его подручных в этот момент слугу моего дубьем прибить хотели. Стрелецкий-десяцкий степенно осмотрел Жиряя, из рукава которого змеей тянулся ремешок потайного кистеня, оглядел немого Татя, затем уже начавших шевелиться батажников и спросил у меня. — А ты кто такой будешь? Но не успел он закончить вопрос. Как сразу два стрельца прянули к его ушам и что-то горячо зашептали. Глаза десятского изумленно округлились, и он, крякнув, ошарашно пробормотал. Эх ты! Ишь, а ну как! Я же повернулся к деду. Ну что ж, дед, вижу, ты мне правду сказал. Ну, и я от своего слова не отступлюсь. Пойдешь ко мне жить. Дедок несколько мгновений напряженно вглядывался в меня. Он все успел заприметить. И то, что стрельцы что-то нашептали десятнику, и то, какое это на него произвело впечатление. И немого Татя за моей спиной. Причем не только заметить, но и проанализировать. Ох, глупость сотворили ватажники, когда такого деда променяли нажиряя. Ох, глупость! Да такому деду... Цены нет, полноценный информационно-аналитический отдел в одном лице, поэтому, когда он внезапно улыбнулся, я был полностью готов к его ответу. — Пойду, царевич. от чего ж не пойти? Глава шестая — Тимоша! — Тимофей дернулся и оглянулся. Матушка стояла на взгорке и, приложив к глазам ладонь, смотрела в его сторону. Только вот видела ли, Тимофей забрался в самые заросли, в тень, потому как на дневной клев можно было надеяться только здесь. Добрая рыба солнца не любит, прячется от него на дно под корягу. — Тимоша! — Тимофей нахмурился. — И чего зовет-то? Ясно же, коли после утреннего клева не пришел, так значит, прибыток больно малый. Он же не просто ради удовольствия рыбалит. Рыбка — довесок к общему котлу. Их семья жила бедно. С того момента, как батюшкин боевой холоп Казьма возвернулся домой с известием, что сразила батюшку подлая татарская стрела, нужда прочно прописалась в их семье хотя и до того жировать нещего было. Землица в их поместье скудная, сплошной суглинок, потому оброка с одной крестьянской семьи, с коей удалось заключить порядье, и прибытка с еще более убогой барщиной едва-едва хватало на проживание и содержание в порядке Батинова и дядьки Козьмы, коего он был обязан выставлять вместе с собой с поместья, боевых коней и воинской справы. Примечание. Порядье — договор между крестьянином и владельцем земли, в котором определялось, кто, кому, сколько и чего должен. Так, владелец земли практически всегда обязался предоставить крестьянину дом с подворьем, а ежели такового не было, то крестьянин на несколько лет, от 3 до 5, освобождался от уплаты оброка и работы на барщине, тратя время и произведенные на свое собственное обустройство. Конец примечания. А ведь боевого коня сеном-то не прокормишь, ему овес надобен, да с собой завсегда припас отложен должен быть, на случай, если царь волость исполчит. А их Рязанскую землю частенько исполчают, потому как она есть как раз украина обжитых земель. Примечание. Украина значит окраина. Конец примечания. И злобные крымчаки, идучи на Русь, никогда их не минуют, хоть краем да непременно зацепят. Причем припас не только коню, а и батей с дядькой Козьмой, а сбруя, а починка доспеха. И столько расходов на дворянском подворье висит, что иное по скудости до справного крестьянского не дотягивает. Одно слово только — служилое сословие, а так хуже тягло живут. Примечание. Государево тягло и служба. В полном соответствии с обычным феодальным средневековым принципом в XV-XVII веках в России служили только дворяне, получавшие за службу землю, а впоследствии еще и жалование деньгами и хлебом. Формально они были освобождены от налогов, реально же выплачивали государству налоги своей службой, кровью, так сказать. Подобное положение сохранилось и позже, когда на службу стали призываться люди и иных сословий, и стрельцы, и позднее солдаты также не платили никаких налогов, кроме вот такого налога кровью и собственной жизнью. Идиотизм с налогообложением военных возник в куда более позднее время. Крестьяне же, наоборот, несли на себе почти все налоговое бремя, но в боевых действиях практически не участвовали. Их участие представляло собой только тяготу посошного войска, невооруженного ополчения. Мобилизованные на время военной кампании по специальному наряду с Сахи, Крестьяне исполняли обязанности обозных, землекопов, лесоробов и тому подобное. Конец примечания.